Имя пятое — Извель. Мы гуляли по Ярвилу второй день. Холод, который принес на своих плечах новый король, решил погостить в столице подольше. Для юга этот зябкий колющий ветер, от которого стынут пальцы, был в новинку. Но, кажется, измотанные жители города уже не обращали внимания на такие мелочи, как холодное утро. Мы с Извель шли по пыльным улочкам и говорили обо всем на свете. О людях, книгах, растениях, природе вещей и чувствах. Не упоминали только о самом главном, старательно избегая тем, касавшихся нашего общего прошлого или еще более пугающего совместного будущего. Когда мы проходили под вывеской булочной и нас окутал аромат свежеиспеченного хлеба, мы застыли точно два ребенка перед огромным прилавком, выходившим прямо на улицу. Некоторые торговцы легче перенесли войну, и их дело процветало, как и у этого булочника. На лотках и деревянных подносах дымились маленькие улитки с корицей, огромные ржаные караваи, плоские соленые лепешки с кунжутом и тмином. Но нас с извель манили, конечно, пирожные, которые притаились в самой глубине, с марципановыми цветами и белоснежной ванильной посыпкой. «Нечего тут околачиваться», — прикрикнул булочник. «Либо покупайте, либо проходите». Я собиралась уже поставить наглеца на место, как вдруг кто-то окликнул. «Леди! Эй, леди!» Я обернулась и увидела чернобрового хозяина таверны «Трамбон и гусь». Оказывается, булочная, которая нас привлекла, расположилась прямо напротив этого самого питейного заведения. Мы со Звель приблизились к моему знакомцу, и тот даже присвистнул от удивления — Госпожа с белой кожей, одетая, как око. И око, обряженная, как королевская фрейлина. Более странной парочки я раньше не встречал. мне это все равно. Но вот наш Неврин, владелец таверны, кинул на булочника, который демонстративно от нас отвернулся, тот еще сноб. «А вы еще меня пытались обвинить в предрассудках. Но мое предложение все еще в силе». Мы воспользовались радушием хозяина, который представился как шмулс, и вошли в тромбон и гусь. Наверное, пить красный, сладковато-перченый эль более соответствовало нашему возрасту, чем глазеть на пирожное. Заняв столик в самом углу, мы продолжили разговор, правда, внезапно повернувший в другое русло. «Ты избегаешь от оса, лис, или мне это примаращилось?» Я сморщила нос и начала чесать лоб, Я делала так всякий раз, когда собиралась соврать, и Оука прекрасно знала о значении этого жеста. «Не то чтобы избегаю, извель, просто не ищу встреч, можно так сказать». «А раньше вы были, нера, злая вода», — невинно продолжила извель, поглядывая на меня поверх сложенных у лица длинных темных пальцев. Перчатки она сняла и аккуратно положила на столик. «Раньше многое было иначе», — уклонилась я от объяснений. «Ему неловко рядом со мной. Я это чувствую. И неудобно становится уже мне. За два года, что не виделись, мы обросли новыми жизнями, как звериной шкурой. Туда в прошлое не пробиться. А как строить все заново, мы оба не знаем. К тому же его на каком-то глубинном уровне раздражает Слейто. Он вчера за ужином сказал, что тот пьет чай, слишком громко хлюпая. «Ты же там была?» «Была», — невозмутимо подтвердила гадалка, — И Слейто и правда ужасно-ужасно хлюпает. Ее улыбка от меня не укрылась. Я втянула голову в плечи и сложила руки замком на затылке, словно пытаясь спрятаться в домике. И зверь ласково коснулась моего плеча. «Твой светленький, очень милый! а Атост чувствует твою нужду в нем и ненавидит его за это. Он привык быть всем и каждому опорой, наш большой и могучий волк. Ему напросто принять то, что эту роль заняли. Но он смирится. На мгновение Извель задумалась. Или найдет способ заменить Слейто в твоей жизни. Иного пути для волков не существует. Мне совсем не хотелось обсуждать это даже с Извель, поэтому мы некоторое время молча пили Эль, а когда я перевела взгляд на подругу, то заметила, что она слишком сильно теребит свои белые перчатки. «Ты, кажется, хочешь чем-то поделиться, Извель?» Та тревожно глянула на меня и обреченно вздохнула. — Я думаю, что браслет мне дал мастас. Я шарашенно взглянула на нее, потому что сразу догадалась, о каком именно браслете говорит Ока. И ты молчала? — У боги, я была уверена, что эта вещица принадлежала Карамину, богу дорог. — Может, и принадлежала, — неуверенно повела плечами извель, — но получила я ее от молодого крайница. — Молодого? Мы точно говорим о том самом Мастесе? Давным-давно мне пришлось покинуть родной Токан. Я вступила в бродячую труппу циркачей, которые никогда не задерживались дольше дня на одном месте. У нас были и куклы-марионетки, и фокусник, и я предсказывала судьбу. Мне нелегко тебе говорить об этом, лисенок. Но тогда были наилучшие дни моей жизни. Я была опустошена... Око залпом допила оставшийся Эль добрую половину кружки и сделала знак Шмусу, чтобы тот повторил заказ. После этого Извель продолжила. «Я предсказывала людям только страдания и боль, выдала только эти чувства в своей собственной жизни и надеялась, что смогу освободиться от них, продракая другим напасти. Люди часто плакали в моей палатке, тряслись от страха, умоляли разглядеть другой исход, но тщетно. «Однажды моего совета попросил молодой крайнец. Он был хорошо одет, даже носил очки. Да, я впервые их тогда увидела, наверное. Он не хотел знать свою судьбу. Он пришел за советом. Он хотел начать какое-то свое дело, но все не решался. Хватит ли у него сил? Я тогда лишь подумала, что это очередной богатенький белый сынок размышляет торговать ему свининой или говядиной. Но, раскинув карты, очень удивилась». Настолько, что даже не стала искать горя в предсказании. «От твоего дела будет зависеть множество жизней. Если верить картам весь мир, который мы знаем в твоих руках», — сказала я ему, а потом с горечью добавила. «Ну и пусть горы циним пламенем. Пусть катится квоя, обливаясь слезами и захлебываясь кровью, этот проклятый мир». Он не удивился, лис. Зато первый из многих взял меня за руку, и мы проговорили в день и всю ночь». Юноша не стал терзать меня расспросами, просто тихо слушал, как я изливала свою злобу и был так добр ко мне. Именно он рассказал, что все люди и события оставляют след в нашей душе. Помнишь, я говорила тебе о тени от костра на камне твоей жизни? Это ведь на я придумала, лисенок. Но я не рассказывала тебе главного, Мастас. А сейчас почти... Уверена, что это был он. Сказал, что только человек решает, какую память оставить на камне его жизни, некое событие или друг. Лишь мы решаем, покрыть ли свою душу копотью или наполнить ее светом, тая обиду, храня боль и накапливая злобу. Мы день за днем сами оскверняем свой камень. Не успеешь оглянуться, как твой камень души будет настолько закопчен, что на нем больше не сможет отразиться ничья тень, и это хуже, чем просто умереть. «А если человек не принес тебе никакой радости?» — тихо спросила я, вспоминая о копоте на собственном сердце. «Как можно сохранить в душе свет, если света и не было?» «Даже в самой тамной ночи есть звезды, лисьонок. Искать свет надо не в чужом сердце, а в своем собственном». «Так или иначе», — продолжала извель, — «крайнец спас меня тогда, отвел от края пропасти, в которую я летела на своих сломанных крыльях». Иногда обычный разговор может отстроить разрушенное, и во мне вновь засияло пламя жизни. Уходя, он вспомнил, что не заплатил мне загадание. «Я бы и не взяла на чего», — такое сильное впечатление произвел на меня гость. Но он настоял, хотя и заявил смущенно, что его кошелек украли. Еще день назад я обозвала бы его лжецом, но тут лишь сказала, что любой малости мне хватит. Крайнеец снял браслет с зелеными бусинами с запястья и отдал его мне. В тот день и каждый последующий эти бусины дарили мне Веру в то, что не бывает пропащих людей, а Мине ждет мой собственный путь. Но пришло время, и браслет сменил хозяина. Отдавая его тебе для заокраинской брони, я была встревожена, задавала себе вопрос, останусь ли я прежней, лишившись его. Но оказалось, что браслет был просто безделушкой, а сила все эти годы жила внутри меня самой». Рассказывая свою историю, Извель смотрела в окно. Глаза под белоснежной каймой ресниц влажно заблестели. Возможно, именно поэтому она на меня и не смотрела. Мне почему-то показалось неуместным рассказывать ей сейчас о том, что чем-чем, а безделушкой браслет не был, и о том, как он спас мне жизнь в Сиазовой лощине. Это была исповедь, Извель. Не стоило нарушать это таинство. Я только позволила себе спросить, Почему ты так уверена, что это был Мастас? Крайницев в королевстве было много и года назад. Гадалка зябко поежилась. Утренний холод проникал даже сквозь плотные кирпичные стены таверны и сворачивался у ног колючим лесным зверем. Мне кажется, что он сам хотел напомнить о той встрече. После знакомства мы с Гаром решили исследовать в поисках тварей юг страны. Я собиралась пройти через врата Ремера. но не смогла. Там все перекопано, и куча строителей. Говорят, скалы начали крошиться, и проходить там опасно. Мне пришлось идти в обход по горным тропам. Там я и встретила Мастаса. Он спешил, как и я, на юг, но восточнее. Приятный, тихий, любезный. Он как будто возник в моей жизни в самое нужное время. Возник в моей жизни в самое нужное время. Что ж, так могла сказать и я сама, То, что Мастес встретил нас со Слейта и Аэля после битвы в русалочьей пади, уже не казалось мне удивительным совпадением. Монах все рассчитал. Это он сказал мне, что крестьяна вот-вот захватит столицу и власть. Он сказал мне, что ты жива, как и Атос, что мы все встретимся во дворце. Он говорил не как предсказатель, а как наблюдатель. У меня же не было причин ему не верить. Он сказал, что Гара перехватит... кто-то из его учеников, а сам он должен спешить. На прощание он почти вскользь спросил, где мой браслет с зелонными бусинами. Я даже не сразу поняла, о чем он, и, кажется, ничего ему не ответила, лишь когда он скрылся из виду, я сложила все в уме и догадалась, что этот старик и есть крайнец из далекого прошлого. В тот день мы с Извель больше не говорили ни о прошлом, ни о будущем, Мы прилично набрались Эля у шмулса и учинили небольшой переполох в дворце, вернувшись ночью и горланя за окраинские песни. Крианна даже лично вышла нас отчитать. Странно, но, несмотря на поздний час, королева была одета и не выглядела сонной. Казалось, что они с Гардио совещаются вторые сутки без перерывов на сон или еду. Я лукавила, говоря извель, что не избегаю атоса. а между тем делать это становилось все сложнее. Странно, но как только ты прикладываешь усилия и выдумываешь всевозможные схемы, чтобы избежать встреч, они начинают случаться по десять раз на дню. Мы сталкивались в конюшнях, псарнях, глубятнях на кухне, во внутреннем дворце, в оружейной. В конце концов, я уверилась, что единственное место, где Атоса точно нет – Это его собственная комната и была в шаге от того, чтобы направиться туда и просидеть там до вечера. Это был поздний вечер второго дня совещаний к Рианне и Гардио. Когда я вышла в крытую галерею, выходившую в сад, на небо уже высыпали звезды. Еще днем я заметила ржавую железную лестницу, ведущую на черепичную крышу галереи, и вот теперь, сбрасывая сапогами чешуйки ржавчины, забралась наверх. Над головой был глубоко синий небосклон, а под ногами раскинулся пахнущий свежей зеленью сад. Я почти наугад сделала пару шагов и села. «Привет», — донеслось из темноты. «Да ты издеваешься», — простонала я. «Если хочешь, я уйду», — беззлобно сказал Атос. «Не думал, что встречу тебя здесь». И именно поэтому сюда залез, закончила я за него. «Нет, я не хочу, чтобы ты уходил. Тут ведь так хорошо, правда?» «Немного напоминает наше путешествие. Я никогда, ни до, ни после, столько раз не глядел на звездное небо. В детстве небосклон не привлекал меня, а когда я стал командиром наемников, а затем генералом, то всегда бывал слишком занят для подобных занятий. Но после нашего эпичного похода к Белой башне я на многое, не только на звезды, стал смотреть иначе. Славное было время, согласилась я». Знаешь, мне до сих пор интересно, почему же ты вот так просто сорвался на север вместе со мной. Боюсь, истинная причина тебе бы не понравились. Но так или иначе, я, как ты говоришь, сорвался. А вернулся уже совсем другим человеком. Я и раньше частенько слышал, что дорога меняет, но не понимал, как именно. Только сейчас понял. Дорога не меняет людей, она людей создает. Из нас, закрытых, зашоренных... потонувших в своих проблемах, она вытаскивает на свет нас истинных. «Если нам было так хорошо тогда, то почему все стало сложным сейчас?» «Потому что людям нужна драма», — со смешком ответил Атос. «Мы не любим, когда все просто и понятно». Я придвинулась к нему в темноте и положила голову ему на плечо. «Пусть завтра все станет иначе. Пусть снова будут перепалки между ним и Слейто», Пусть мы вновь начнем избегать прямого взгляда, но сейчас над нами раскинулась ночь, которая стирала два года и возвращала нас к костру, возле которого спали Извель и Ким. Ты моя семья, Атос, и я так рада. Вой я мне свидетель, что ты выжил в Сиазовой лощине. Наверное, это единственное, что имеет значение. Все остальное решится так или иначе. Какое-то мелкое существо пронеслось по коньку крыши, Из-под его лап посыпались мелкие камушки, которые зашуршали по черепице. Потом вновь стало тихо. А то с правой рукой обнял меня за плечо и прижал к себе. На третий день нас снова собрали в тронном зале. Молоденькая горничная, та самая, что обнаружила подкинутые мастесом записки, провела меня туда лабиринтом коридоров и оставила в одиночестве. Затем начали подтягиваться остальные, Сначала появилась звель, сегодня облаченная в бледно-зеленое платье. Похоже, моя подруга всерьез увлеклась модами и вряд ли намеревалась возвращаться к цветастым юбкам. Корсет плотно облегал ее точеную талию, приподнимая и без того немаленькую грудь. Рядом с такой женщиной-статуэткой я все сильнее ощущала себя мальчишкой, плоскогрудом, с костлявыми плечами и твердым, как камень задом. Ни одной приятной округлости на всю меня. Потом нетвердым шагом вошел Слейто. Слейту. Маг выглядел так, будто всю ночь гонялся за кошками, по крышам и дымоходам. Взгляд слегка ошалелый, самого едва заметно покачивает, но я сочла, что лучше ничего не спрашивать. Захочет рассказать — расскажет. Последним из зрителей подтянулся Атос. С ним все было просто. На королевских харчах крайнийский генерал обленился — и взял за правило спать до обеда, поэтому теперь казался растрепанным щенком. Сонно моргал, и все безуспешно пытался заправить батистовую рубашку за пояс бриджей. Гардио показался из-за маленькой дверки позади трона вместе с Крианой, и вид у него был хуже некуда. Под глазами залегли темные тени, скулы заострились, словно он не ел несколько дней подряд. Когда Гардио заговорил, голос его прозвучал надтреснуто. Я думаю, мои самые близкие друзья заслуживают первыми услышать о решении, принятом мной и моей дрожайшей тетушкой. Я единственный сын покойного короля, и хотя не был рожден в законном браке, все еще являюсь его ближайшим родственником, поэтому вынужден. Гардио запнулся и, устало покачав головой, продолжил. «Поэтому с честью принимаю монархическую корону и беру на себя управление страной». «Моя тетушка Крианна по мере сил будет помогать мне и передает во владение легион белого чертополоха. И хотя теперь я возвращаю себе ненавистное имя короля Роуэна, прошу вас звать меня, как и прежде». Атос поднял руку, пытаясь привлечь внимание гардио, будто ученик, стремящийся ответить на вопрос. Наш новый король кивнул крайницу, и тот заговорил. «Вы вместе с тетей оценили риски такого признания?» «Аристократия только-только смирилась с правлением Крианны, потому что надеется на ее немощность и слабость. Простите за откровенность. А ты можешь показаться нашей знати не самым подходящим кандидатом. Ты молод, полон сил, и зубы у тебя все на месте. Белый чертополох выиграл эту войну, но я не уверен, сможет ли он выстоять еще одну». «От этой проклятой войны устали все», — ответила Загардио Крианна. «Даже те, кто на протяжении последних десяти лет подбрасывал в ее костер новое поленье. Это будет время передышки для нас всех. Через десять лет, возможно, появятся те, кто оспорит права Роуэна на трон. Но я, если позволят боги, к тому времени уже помру, и разбираться с ними придется вам». «Я полагаю, мы должны присягнуть», — растерянно протянул Слейто, — «Я плохо разбираюсь в том, что делать, когда у тебя на глазах объявляют о новом короле». Гардио страдальчески посмотрел на мага. Новоиспеченный король подошел к круглому столу, который так и стоял у подножия трона, и тяжело опустился на один из колченогих стульев. «Я очень хочу поесть и выпить. Выпить, наверное, даже больше. Но если верить Крианне, счет идет на дни и недели». Поэтому первым моим королевским указом будет назначение вас отрядом со специальными полномочиями, который направится в дивные библиотеки Кармака и отыщет любое возможное упоминание о монстрах. Секира сейчас по просьбе Крианы занимается тем же в Ларгориуме, в Дарганских книгохранилищах. Она частый гость Тиля, и ей там рады, поэтому тетя и отправила ее подальше». в Кармаке предстоит поработать вам». «Всем четверым?» Атос обвел нас полным сомнением взглядом. «Не лучше ли разделить усилия? Я не так хорошо читаю, и от меня среди книжных полок будет мало толку. Скорее всего, это будет только начало вашего путешествия». Довольно бесцеремонно оборвал его гардио. «Мне известно, что на один из крупных городов королевства готовится нападение». Возможно, будет много жертв. «Я хочу, чтобы вы держались вместе. Я не могу позволить себе терять союзников». «Откуда такие сведения?» — усомнился Слейто. Предсказание Ока мрачно вставило извель. «Мы вместе услышали это от папа Ока на севере. Большой город накроет красный туман, и начнется великая разня». «Красный туман!» А ведь нечто подобное было и в моем видении во время разговора с Мама Ока еще перед тем, как я ступила на порог Белой Башни в лисьем чертоге. «Значит, мы идем в библиотеку искать хоть что-нибудь о монстрах и стараемся не разбредаться на случай атаки?» «Хорошо, мой король». Я присела в шутливом реверансе. Гардио устало потер веки, «Чуть серьезнее, Лис, на людские жизни. А чем в это время займешься ты сам? Я хочу попросить военной помощи у соседних государств. Тиль нам уже отказал, — это письмом сообщила Секира. Крайницы, хоть и пришли поклониться Криане, знать не желают о наших нуждах. Остаются Сим и Тарасия. Я пересекался лет десять назад с послом Синеруких. Вдруг он вспомнит меня. «Когда-то наши страны были очень дружны, на свои силы рассчитывать глупо. Как это не забавно, в стране, где десятилетиями шла война, есть серьезная недостача в людях, готовых взять в руки меч. Я не была уверена, что стоит это говорить, но не сдержалась. Попробуй связаться с правящей династией острова Сим. Их принцесса была последней нашей королевой, мне кажется... Нет, я уверена, что они наслышаны о тебе». Гардио смерил меня долгим и тяжелым взглядом. Что бы ни творилось по ту сторону его голубых ледяных глаз, он не удостоил меня ответом. Я знала то, чего не должна была знать. Возможно, именно поэтому Мастас и подкинул мне эти записи. Принял ли король к сведению мой совет или нет, так и осталось для меня тайной. Гардио попросил прощения и отправился завтракать. Крианна сказала, что проследит за нашими сборами, и тоже покинула зал». «Остались лишь мы вчетвером. Тайное общество борьбы с чудовищами». «Ну что, значит, пойдем в Кармак?» — наигранно весело произнес Атос. «Это уже второе наше путешествие на север, через Хаура Акалис. Забавно, как все повторяется». «И не говори», — тихо проговорила я. «Меня эта цикличность не радовала. Именно на севере я обнаружила разбитый легион Алой Розы. И пережить это снова мне совсем не хотелось». «Почему Кармак?» — спросил Слейто. Он, кажется, пришел в себя и сейчас стоял, привалившись плечом к колонне и задумчиво потирал подбородок. «Своя библиотека есть и в Ярвиле. Вряд ли книжное собрание столицы меньше, чем в городе воинских академий». «Почти всю библиотеку Ярвила перевезли в Кармак», — ответила ему Ока. «Боялись мародерства и поджогов. Поэтому все книги, которые когда-либо ценились в Королевсете, сейчас именно там». «Тебе двести лет, Слейта. Неужели ты никогда не слышал про чудовищ? Может, мы и без книг обойдемся?» — спросила я. Правда, совсем забыла, что о возрасте нашего мага ни отос, ни извель не знают. Украйница после моего вопроса брови удивленно взлетели вверх, а на губах у извель заиграла какая-то слегка пошловатая улыбка. Я не встречал монстров. Вернее, тех, кто зовет себя проклятым народом. Все чудовища, которые попадались мне на пути, обычно оказывались просто людьми. Или, вернее сказать, редкий человек не оказывался чудовищем. «А кто ты сам?» — насупленно спросил Атос. «Ты так часто противопоставляешь себя людям, что даже тугодуму вроде меня становится ясно, что ты у нас нечто иное и особенное. Может, поделишься?» Слейтос склонил голову так, что челка скрыла его глаза, словно всерьез взялся размышлять над этим вопросом. а затем внезапно резко поднял голову и ответил вопросом на вопрос. «А кто ты сам, Атос?» «Я, может быть, и не уверен в том, кто я есть, божественная прихоть или случайный герой, но я готов биться об заклад, что и ты сам не знаешь себя истинного. Так кто ты?» Атос, весьма довольный тем, что распалил собеседника, хранил спокойствие. «Я крайнец, генерал. Друг этим людям. Я хорошо знаю, кто я». «А разве это не всего лишь одна сторона медали?» Почти шелестящим шепотом поинтересовался Слейто. Я знала этот его особый голос. Также он разговаривал с монстром-осьминогом на берегу озера. Это был не старый добрый маг Растяпа, а змея, готовящаяся к броску. «Это тот, кем ты хочешь казаться милым девочкам вроде Лис? А ты истинный? Каков ты, Атос? Ты убийца? Ты предатель? Ты мститель? Они знают тебя таким!» «Ты себя таким знаешь?» Еще мгновение и крайнеет сбросился бы на Слейто. Я хорошо видела это в глазах Атоса. Однако напугала меня взрывная ярость, которой и раньше славился мой друг. Где-то за ней бился страх, может, и незаметный обычному наблюдателю, но хорошо знакомый мне страх быть раскрытым. «Ладно, ладно, не кипятись!» Мак вскинул ладони, словно говоря. «Ну что с меня такого дурака взять?» «Если я случайно его убью в пути, то...» «То извините», — бросил Атос и направился к дверям. «Славное предстоит путешествие», — вздохнула Извель, проводив его взглядом. «Мы выехали из города вечером. Я впервые в жизни отправлялась в путь настолько подготовленный. Упитанные лошадки звонко цокали подкованными копытами по мостовой Ярвилла, В сидельных сумках хранился отличный сухой паек, а в кошеле даже звенело с десяток монет. Гардио позаботился о том, чтобы его особый отряд ни в чем не нуждался. Атос сменил свой наряд генерала на обычную одежду наемника. Хотя война была окончена, привлекать лишнее внимание к обмундированию генерала Белого Чертополоха было ни к чему. Извель облачилась в костюм наездницы, не слишком практичной для длительного путешествия. Впрочем, Я уже не удивлялась. Ока явно прониклась самыми теплыми чувствами к одежде столичных модниц. Я же и так не нашла в оружейной ни одного нагрудника или щитков, которые бы мне подошли. Вернее сказать, мне ничего не нравилось. После лисьей брони все казалось угловатым, тяжелым и сковывающим движение. Я не раз и не два пожалела, что бросила свой доспех в волчьем саду. Повинуясь минутному порыву расстаться с прошлым, я обрекла себя на отсутствие защиты в будущем. Ярвил остался позади, когда я обернулась и посмотрела на столицу, освещенную лучами заходящего солнца. Только так она напоминала город с картинки, из книги в замковой библиотеке или то удивительное место, которое описывал мой принц. Ничего удивительного. Не только люди, но и города со стороны выглядят лучше, чем внутри». Желтые стены домов, озаренные закатом, слегка золотились и даже мерцали. Неужели эти кирпичи сомкнутся над гардио? «Как там говорила Крианна? Золоченая клетка? Удастся ли новому королю изменить жизнь нашей страны к лучшему или город и политиканы сожрут вольного копейщика живьем?» «Он справится», — пообещала я сама себе. «Что ты сказала, милая?» — поинтересовалась извель, которая решила, что я обращаюсь к ней. «Я говорю, что рада покинуть Ярвил. Не люблю я большие города. В них чувствуешь себя загнанным в хлев вместе с тысячей других бедолаг. Кто же захочет добровольно запереть себя в этих желтых стенах? Ну, в Переде у нас столько звездного неба, сколько тебе захочется», — подруга улыбнулась. «Еще успеешь соскучиться по мягкой Перине и крыша над головой». Город быстро скрылся из виду, будто его и не было. «Каждый из моих путников ехал молча». Каждый был погружен в свои мысли. Мы не гнали лошадей. Хотя Гардио и просил нас поторопиться. Возможно, просто перед тем, как проникнуться ритмом, путешествия, надо немного помедлить и помолчать. Нельзя оседлать дорогу с наскока. Она этого не любит. Словно в ответ на мои размышления, впереди показалась небольшая заброшенная церквушка из тех, что строили для селян служители церкви прощения. Деревянная постройка стояла, покосившись, скособоченная то ли войной, то ли временем. Менее помпезная, нежели ее городские собратья, и не настолько устремленная ввысь. Атос остановился первым. Крайниц, поежившись, вглядывался в каменного голубя на фронтоне церкви. Символ прощения выглядел кротко и смиренно. Но мы с Атосом знали, какую жестокость порой скрывают крылья этой миролюбивой птицы. «Зайдем», — предложила извель. Она успела спешиться и с любопытством заглядывала в приоткрытые двери, из-за которых веяло прохладой и ароматом цветов. «Зачем?» — удивился Атос. «Среди нас нет последователей прощения». «Храм — это место богов. Не важно, в честь кого он был воздвигнут. Благость будет жить под его сводами», — спокойно ответила Ока. «У моего народа есть традиция. Перед важным путешествием мы молимся тому, в кого верим, чтобы он благословил наш путь». «Неужели тебе не в кого верить и не кого попросить о защите в пути, Атос?» «Боги не услышат, как бы громко мы не молились», — мрачно отозвался Слейто. «Но перевести дух перед дорогой, оставить тревоги позади — это хорошая традиция». Он, как и Ока, спешился и, приняв у нее поводья, привязал их к хлипкой ограде, окружавшей церквушку. Затем маг легонько толкнул трухлявые двери и вместе с извель скрылся в темном внутри церкви. Мы с Атосом пожали плечами и поспешили присоединиться. Пола под ногами не оказалось. То ли селяне растащили доски, то ли они просто сгнили, но под ногами пружинила обычная почва. Сквозь разбитый потолок на голую землю падали последние лучи солнца. Возле покосившегося алтаря разрослись белые колокольчики — Они и издавали тот терпкий аромат, который я учуяла еще снаружи. Это были огромные заросли, казалось, срезая их охапками, заметно не будет. Белые головки закачались в такт легкому движению воздуха, которое мы вызвали, приоткрыв дверь. Даже Атос, сначала отдичившийся церкви, остановился очарованный цветами и запахом, наполнявшим ее стены. «Помните ту старую сказку про цветочницу, что выращивала в заброшенной церкви цветы на продажу?» С мечтательной улыбкой произнес Слейто, сорвав один из колокольчиков и вплетая его в свою косу. Она была дочерью земли и погибла в мольбах к ней. «Это самосев», — отозвался Атос. «Семена ветром занесло в трещины в стенах. Колокольчики, известный сорняк, вытесняют любые другие растения». Неудивительно, что они тут так разрослись. А мне нравилась та сказка, — тихо сказала я, присев на каменное нагромождение, возможно, когда-то бывшее скамьей. Может, это и на сказка вовсе. Может, в одном из миров это случилось на самом деле. А нашу с вами историю там напротив считают сказкой. На эти слова Извель Слейта тихо засмеялся, а Атос недоверчиво фыркнул — «Я бы не хотела быть героем сказки», — произнесла я, поморщившись. «От них слишком многого ожидают. Герои должны быть образцами нравственности и морали. Принимать верное решение, убивать драконов и спасать принцесс. Я предпочитаю оставаться самой собой, со всеми своими недочетами и без восторженной толпы за спиной. Я был бы, безусловно, положительным персонажем», — отозвался Атос. «Таким хани-дурачком. Мне бы все прощали». потому что я вызывал бы сочувствие своей слепотой и трагической судьбой. Я был бы второстепенным персонажем, — выдал из угла слэйто, но я уже говорил это, Лис. Может, у меня была бы какая-то нравоучительная роль, что-то вроде «не стоит принимать наркотики или притворяться живым». «Хватит, хватит», — Извель даже ногой притопнула. «Мы пришли в церковь, чтобы в тишине и покое приготовиться к путешествию, а вы развели балаган». Мужчины неловко переглянулись и замолчали, а Извель подошла ко мне, наклонилась и прошептала на ухо, щекоча мою щеку своими белоснежными кудрями. «Сказки сами выбирают героев лисьонок и сами себя рассказывают. Хочешь ты быть примером или нет, это их не волнует». Мы сидели в тишине церкви, вдыхая сладостный аромат колокольчиков. Солнце скрылось, и сумерки затопили полуразрушенное здание. Мысли впервые за долгое время начали плавно течь, а не перескакивать с одного на другое. Я почувствовала на лице дуновение ветра, но не того, что заставил колокольчики кивать белоснежными головками. Нет, меня вновь коснулся ветер странствий. Только сейчас я осознала, что впереди лежит путь, мой единственный верный любовник. Путешествие началось».